Глава 11. Закрывшись в номере, я долго не могла уснуть. Под утро мне приснилась мёртвая Карина. Она лежала в луже крови и укоризненно смотрела на меня. Рядом с Кариной стоял Роман, хохоча во всё горло, как пьяный. Ну что, подруга, Порени мою работу, сказал он, доставая нож из груди Карины. Я закричала, бросилась бежать. Роман за мной, догнав, он прижал меня к стенке, приставил окровавленный нож к горлу и хищно напрягся, как стервятник перед последним решающим броском. Я закрыла глаза и жалобно произнесла: "За что? Мы же с тобой так не договаривались". Роман нехорошо улыбнулся и сквозь зубы произнёс: "Где портфельчик, который ты свиснула у топора?" Проснулась я от того, что кто-то тряс меня за плечи. Вскочив я увидела Влада. Он сидел на кровати и ошарашенно смотрел на меня. "Светка, что с тобой происходит?" — А что со мной происходит? — Кричишь на всю гостиницу, плачешь, не, не плачешь, даже рыдаешь. — Тебе что-то страшное объяснилось? — Да уж, страшнее не бывает. Я потрогала подушку, она была мокрой. — Ужасы! — Кошмары! — улыбнулась я. Затем потянулась к стулу и взяла пляжный халат. — Влад, который час? — Влад. Во 7:00 утра. Ты что, с ума сошёл, в такую рань меня разбудил? Все нормально, отдыхай, спи от без задних ног. Да и ты в такое время всегда на работе. Что-то случилось? Случилось. Подавленно ответил Влад и как маятник заходил по комнате. У тебя найдётся что-нибудь выпить? Конечно. В холодильнике шампанское, которое, кстати, ты мне и подарил, так что можешь смело достать. В морозильнике лед, правда, я не люблю шампанское со льдом. Получается вода, ей-богу. Вот виски со льдом — это совсем другое дело. — Я с утра лимонад пить не хочу, — ответил Влад. — Я бы выпил что-нибудь покрепче. Я пожала плечами. Могу мне дожить джин с тоником, но это тоже, как ты выражаешься, лимонад. Больше ничего нет. — Ну уж только не джин-тоник. Я его терпеть не могу. От него потом голова по швам трещит, хоть волком вой. Я хочу что-нибудь нормальное выпить, чтобы в раз приход поймать. Я удивленно посмотрела на Влада. В таком состоянии я его не видела никогда. От хваленной сдержанности не осталось следа. Волосы растрепались. Брюки выглядели так, словно их ни разу не гладили с момента покупки. Влад... Что-то случилось? Не выдержала я. Влад остановился и нервно потёр ладони. Светка, я быстро. Я только в бар спущусь, бутылку вискаря куплю и вернусь. Ты главное никуда не уходи. А куда я пойду в такую рань? Я сейчас тебе всё расскажу. Подожди. Влад вышел, прикрыв за собой дверь. Я пожала плечами и вспомнила, утренний сон. На душе стало гадко, по телу пробежали мурашки. А может, выпить? Открыв банку джина, я сделала несколько глотков. Голова приятно закружилась, сев в кресло, я закинула ноги на стол и принялась полировать ногти. Через несколько минут В комнату влетел Влад и с порога затрещал. Бар закрыт, все магазины тоже. Еще курорт называется. Тут все должно круглосуточно работать. Ларьки работают, но там такое дерьмо продают, что отравиться можно. С трудом нашел, что искал. Влад поставил на стол бутылку виски, положил гроздь бананов и высыпал мандарины. — Где тут у тебя рюмки? — спросил он, по-хозяйски заглядывая в тумбочку. — Не из стаканов же пить? Как-то вообще непривычно с утра виски пить, мы же не алкаши, помурчалася я. А алкаши вод яру пьют, а мы вискарь. Улавливаешь разницу? Улавливаю. Задумчиво повертев банан в руках, я посмотрела на Влада и осторожно спросила: С вдушкой, что ль, поссорился? Я на работе никогда ни с кем не ссорюсь. Иначе можно остаться на бабах. Ну что всё-таки произошло? У тебя такой вид, словно за тобой кто-то гонялся с пистолетом. Влад сделал глубокий вдох, залпом выпил виски и отрешённо произнёс: "Вдолушка пропала". "Как пропала?" ахнула я. "Пропала и всё. А когда?" "Сегодня ночью". Вечером мы, как обычно, съездили в ресторан, поужинали, а на накануне оформила на меня свой форт. Он вообще только что с конвейера, на нем даже муха не сидела. «Вот это да!» — присвистнула я. Я ей сказал, что коллекционирую машины, и она решила сделать мне подарок. Это уже десятая машина, полученная в подарок от женщин. «Ой, а куда ж тебе столько?» Парочку я продал, а остальными пользуюсь. Я их меняю под настроение. В последнее время предпочитаю ездить на Ауди. — И где ты их держишь? — На стоянке. — У меня там восемь мест. Сейчас придется еще одно добавить. Стоянка кооперативная. Триста рублей в месяц. Я член правления, поэтому мне со скидкой. Меня туда одна знакомая устроила. — Две тысячи четыреста рублей? Мне такие уж большие деньги, но это не главное. Слушай дальше. После ресторана мы с ней вернулись в коттедж, занялись сексом. Ну, можешь не вдаваться в подробности, перебила я его. А я и не вдаюсь. Я же тебе сказал, что для меня это обычная работа. Инженер, например, говорит, что сделал чертёж. А я говорю, что занялся сексом. Затем мы Расположились у бассейна, немного выпили. А Вдовушка поплавала и ушла переодеваться. Час прошёл, а её всё нет. Сначала я не придала этому особого значения. Вы бабы любите ковыряться, и она вовсе капуха несусветная. В общем, пошёл я в бар, взял бутылку сухого белого вина и вернулся к бассейну. Её там не было. Потом я уснул, сидя в шезлонге, о проснулся от того, что кто-то кричал, кричал. Да. Именно кричал. Мне показалось, что моя дорогая вдовушка громко вскрикнула. От этого я и проснулся. Так тебе показалось или вдовушка кричала на самом деле? Ну я не знаю, Светка. Может, мне это приснилось? Короче, я пошёл в дом, и что? В том-то и дело, что ничего. Там никого не было. В душе на полу валялось влажное полотенце, а рядом пляжные домашние тапочки. А где же была Вдовушка? Понятия не имею. Я громко позвал её, но никто не откликнулся. На часах было 2:00 часа ночи. Вот тут уж мне стало не по себе. Уехать по делам, не предупредив меня, она не могла. Да и не было у неё неотложных дел. В общем, я выпил для храбрости вискаря и завалился спать о проснувшись примчался к тебе я ещё никогда не попадал в такую скверную ситуацию а а может она тебя захотела разыграть светка ну что ты несёшь она зрелая мудрая женщина эти штучки не в её вкусе Конечно, я не берусь утверждать, что знаю её как облюбленную, но могу поклясться, что глупые детские фокусы просто не в её стиле. Это же не девчонка, которая пустится на всё, чтобы пощекотать нервы своего спутника. Тут что-то другое. Ты говорил, что у неё большой дом. Она живёт там одна? У неё прислуга есть? Что ты говоришь такое, Света? Ну, мы же не в Париже живем. Какая, к черту, прислуга? Два раза в неделю к ней приходит пожилая бабулька и убирает дом. Охраны у Зои тоже нет и никогда не было. Но ведь она богата? Да, она богата и занимает в городе не последнее место. У нее никогда не было никаких эксцессов. Она жила тихо, спокойно. Никому не мешала. Зачем ей охрана? Дом стоит на сигнализации, обнесен каменным забором, поселок имеет свой КПП. Там мальчики такие сидят, что мухи не пропустят. Я у них спрашивал, не видели ли они Зою, но они сказали, что ночью из поселка она никуда не выезжала. Прям замкнутый круг какой-то получается. Фантастика. — А собаки в доме есть? — Есть. — Есть. А до вас здоровых раттеляра. Правда, сегодня я их что-то не видел. Влад на минуту задумался, кстати, хорошо, что ты про собак спросила. А куда они подевались, чёрт бы их побрал? Надо ещё раз всё обойти. Не могли же такие зверюгиской землю провалиться. "Ну и дела", удивлённо протянула я. "Вот что, Влад, я тебе скажу. плюнь ты на этот форд в спокойствии стоит куда дороже я бы на твоём месте немедленно уехала в москву а одним фордом больше одним меньше какая разница да с твоими талантами ты нигде не пропадёшь в столице как я поняла у тебя давно уже всё схвачено так что вернись к старым и проверенным кобылкам и не рыпайся влад налил себе полную рюмку виски Выпил ее, откашлявшись, произнес, — Да, Светик, советчик из тебя, прям скажем, хреновый. С таким советом до тюрьмы рукой подать. — Почему? — Сама подумай. — Если я сейчас уеду, то сразу вызову подозрение. — А ты-то тут при чем? — Я же тебе говорил, что Зоя — известная в городе личность. Она крупный предприниматель. Феодосии таких по пальцам можно пересчитать.